Глава сорок первая Черный разлом в пространстве сужался И, казалось, пытался поглотить две фигуры, замершие в объятиях в его центре Все прекратилось неожиданно и резко Гром стих, дождь перестал лить с неба Наступила оглушительная тишина От разлома оставался длинный черный рощерк в пространстве, готовый исчезнуть в любой момент. Ривер с Мелиндой рухнули на землю, больше не шевелились. Изабелла испуганно дернулась вперед, но остановилась под строгий окрик Вайлета. А следом разлом резко схлопнулся. Грохот дезориентировал. Взрывая землю и вспыхивая в воздухе огненными протуберанцами, в сторону разошлась взрывная волна, угрожая уничтожить все на своем пути на километры вокруг. «О, нет!» В испуге вскрикнула Изабель. Послышался всхлип Корделии и восклицание Маркуса, когда за стеной огня пропали фигуры их друзей. Но все звуки исчезли за нарастающим гулом и грохотом. Никогда прежде Изабель не приходилось создавать такой большой круговой щит. Но сомнения остались давно позади, когда она решила следовать за супругом и друзьями. Руки пришли в движение сами. Твердо и уверенно опустили заготовленное заранее плетение. Оно засияло цветами всех стихий, подкрепленное магией их цепочки. Полупрозрачный купол поднялся над долиной зарябил в паре метров от выстроившихся по граням сложного магического узора людей. Огонь ударил в преграду яростно и сильно, заставляя пошатнуться каждого. Но нужно было держаться, сохранять свое место. Ведь нельзя прерывать цепочку. Необходимо направлять свою магию Изабель, чтобы природный щит выдержал ярость закрывающегося разлома. Пламя ирилось, испытывая на прочность подкрепленный общей магией волей купол. Но пробить его не могло. Мощь пошла на убыль, пока совсем не иссякла. Огонь погас, погружая долину в непривычную полутьму. Тучи начали нехотя очищать небо. В воздухе клубились пары дым. Почти не ощущая тело, Изабелля пустила руки, распуская плетение пошатнулась и начала оседать на землю. Николас подлетел к супруге в последний момент, удержал ее, осторожно прижимая к своему телу, сразу же направляя диагностирующее заклинание. Но повреждений не было. Магическое истощение, как и у всех них. Купол больше не требовал подпитки, и все они попадали на землю, давая волю накатившей слабости. Карделия упала на колени, прижала ладони к дрожащим губам. Взрыв оставил после себя кратер, опалив огнем землю. И лишь в центре кратера остался нетронутым пятачок, на котором под защитой радужного купола все еще лежали Ривер и Мелинда. — Они ведь живы? — прошептала Карделия, обратив взгляд к сидящему рядом Маркусу. — Уверен в этом произнес он, тяжело поднимаясь на ноги. стрёв кровь с лица, он нетвердой походкой двинулся к кратеру, чтобы скорее добраться до друзей. Карделия кивнула, тоже поднялась и последовала за мужем, игнорируя слабость в теле. Земля под ногами хранила жар после взрыва. От дыма слезились глаза, застилая взор. Беспокойство за друзей кипело в груди. Страхи соперничали с надеждой. Маркус Первый достиг необычного купола. «Что это?» – спросил Вайл, отследовавший за Корделией. «Кажется, защита богини». Маркус коснулся купола, и тот, сверкнув всеми цветами радуги, испарился. Он присел возле друзей. Даже обычное диагностирующее заклинание вылилось в приступ слабости и головокружения. Но главное, они знали, что друзья живы и теперь в порядке. Карделия рассмеялась, стерев слезы радости с глаз. «Теперь все будет хорошо. Они справились, живы. А бездна ушла, исчезла, будто ее и не было. Место, что она занимала в резерве, вновь заполнила родная стихия. Но связь с Маркусом никуда не исчезла». Кажется, ты скоро останешься без работы. Криво усмехнувшись, Маркос взглянул на Вайлета. Тот шутки не оценил. Продолжал смотреть на лежащих без сознания Мелинду и Ривера. Он пошел за ней, несмотря на смертельную опасность. Наверное, это и есть настоящая любовь. Всеобъемлющая, не признающая препятствий, сияющая вопреки всему и всем. Тяжело сглотнув, он извлек из кармана пиджака свиток контракта, сжал до хруста пергамента и отпустил, расщепляя его в пыль, которую тут же подхватил порыв ветра. И сразу отвернулся, заметив сочувствующую улыбку Карделии, спешно направился прочь. Впереди много работы: отчеты, допросы, закрытие управления по борьбе с порождениями бездны. Теперь в нем нет нужды. Эта война завершена. «Любимый», — пропела Корделия, — «у меня для тебя сюрприз». «Какой еще?» — проворчал менталист, оборачиваясь к супруге. И приоткрыл рот в изумлении, когда она красноречиво положила ладонь на живот. «И ты молчала?» «Да все повода никак не находилось». Развела она руками в стороны, невинно улыбаясь. А через мгновение оказалась прижата к груди супруга и ойкнула, получив шлепок по попе. «За что?» «Еще раз полезешь беременной в смертельную опасность, получишь сильнее», — проворчал он. «В отличие от тебя, я не сомневалась в победе», — рассмеялась она. Ривер Вокруг поднимался туман, среди которого мелькали фигуры таких же потерянных, как и я, людей. События прошлого сливались с настоящим, и я совершенно не знал, где нахожусь. Точнее, начинал понимать, но не хотел верить. Только туман внезапно развеялся, а передо мной возникли две женские фигуры, сияющие так ярко, что пришлось зажмуриться, чтобы не ослепнуть. Их мощь давила на разум, но не стремилась подчинить. Отступив чуть назад, я взглянул на них сквозь пальцы. Радужное сияние сливалось с зеленоватым. «Разлом! Он закрылся!» «Да, вы молодцы!» Радужная фигура сверкнула ярче. Улыбнулся, издав вздох облегчения. Всё не зря, это главное». «Я умер?» Задал пусть и банальный, но самый важный на данный момент вопрос. «Смертные такие предсказуемые, сена Рассмеялась девушка в зеленоватом сиянии. сена Богиня смерти?» «Не издевайся, Витая!» Попросила она у своей сестры, богини жизни. «Нет, не умер. А даже если бы попытался, она бы тебя не отпустила». И указала взмахом руки за мою спину. Обычно невидимая нить связи натянулась, сияя голубым и желтым цветом. И из тумана, держась за эту нить, выступила Мелинда. «Нашла». Она со звонким смехом сорвалась с места и через секунду оказалась в моих объятиях. Обнял ее крепко, с упоением вдыхая цветочный аромат волос с легким запахом дыма. — Вы справились, — напомнила о своем присутствии Сиэна. — Я даже не сомневалась. — А я сомневалась, — проворчала Витая. — Хорошо, что ты не сильно в предсказаниях, сестра усмехнулась в ответ богиня смерти вы молодцы спасибо ривер милинда и да не скорой встречи мы с мелиндой улыбнулись друг другу переглянувшись фигуры богини вновь ослепили своим сиянием реальность подернулась пеленой, а когда я вновь обрел возможность видеть обнаружил себя лежащим на земле в центре кратера. Неизменными остались только объятия Мелинды. Маркус с Корделей находились рядом. Николас и Изабель как раз шли к нам. Все друзья живы, пусть и потрепало их это испытание. Вайлет же удалялся от нас прочь. Пойдя на поводу внезапной догадки, я опустил рукав на плече Мелинды и не обнаружил на нем печати обета. Вайлет освободил Мелинду. Теперь точно все наладится. Дело осталось за малым. Доказать правительству, что мы не злодеи».